Глен Моррис. Примечание. Моррис Глен. 1912-1974. Американский спортсмен, чемпион мира 1936 года по легкой атлетике в Десятиборье. В 1938 году был приглашен режиссером АССР сняться в роли Тарзана в фильме «Месть Тарзана», а также в кинокомедии «Эта студентка». работал страховым агентом Последние годы жизни вследствие психической травмы провел в госпитале в Сан-Франциско. Полным ходом шло состязание деситоборцев. Чемпион Германии Эрвин Хубер, мой хороший друг, помогал мне еще во время подготовительных работ и устраивал встречи со спортсменами. В прологе фильма он должен был изображать дискобола. Сегодня он намеревался познакомить меня с тремя лидирующими в десятиборье американцами. Шел второй день состязаний. На первом месте был американец Кларк. За ним следовал его земляк лен Моррис. Хубер занимал четвертое место. Моррис с накрытой полотенцем головой лежал, расслабившись на газоне, чтобы набраться сил для следующего старта. Когда Эрвин представил меня американцу, и мы посмотрели друг на друга, то едва смогли отвести взгляды. Незабываемые мгновения, какого мне еще никогда не доводилось переживать. Я пыталась подавить нарастающие во мне эмоции и забыть о том, что произошло. С этого момента я избегала Морриса. Мы обменялись максимум десятком слов. И все же эта встреча оставила глубокий след в моей душе. Глен Моррис победил в десятиборье, установив и новый мировой рекорд. Было уже достаточно темно, когда три победителя американца, стоя на пьедестале почета, получали медали. Слабое освещение не позволило снять сцену честования победителей. Морис спустился со ступенек и подошел ко мне. Я протянула ему руку и поздравила. Тут он обнял меня, одним движением рук распахнул блузку и поцеловал в грудь, прямо на стадионе, перед сотней тысяч зрителей. «Сумасшедший», — подумал я, — высвободилась из объятий и побежала прочь. Но меня преследовал его странный взгляд. Я зареклась не только с ним разговаривать, но и вообще близко подходить. И все же это стало неизбежно из-за съемки прыжков с шестом. Конкуренция в этом виде программы была, вероятно, самым напряженным событием игр. Прыжки начались еще в первой половине дня, а вечером за победу все еще ожесточенно сражались пятеро прыгунов – американцы и японцы. Два низкорослых хрупкого сложения японца упорно боролись с тремя здоровенными американцами. Становилось все темнее и прохладнее. Прыгуны кутались в шестяные одеяла, но зрители с напряженным вниманием продолжали наблюдать за драматическим спектаклем. Все решилось после пяти часов борьбы. Победил молодой американец Эрл Мидоус, оставив на втором и третьем местах японцев Нишиду и Ое. Но больше всех в этот вечер проиграла я, потому что у меня не было ни единого кадра с этим фантастическим событием. Слишком темно. Оставался только один малореальный шанс повторить на следующий день эти ночные прыжки при свете прожекторов. Но вот согласятся ли спортсмены? Маловероятно, после тяжелейшего напряженного дня и предшествовавших ему недель напряженных тренировок. Эрвин Хубер, наш десятиборец, сказал, что касается американцев, то тут может помочь только Моррис. Они встретились, и Глен согласился уговорить своих товарищей. Но те уже покинули территорию Олимпийской деревни, отправились развеяться в какое-то увеселительное заведение. Первый свободный день после многонедельной каторжной работы. Японцы же сразу согласились повторить прыжки перед кинокамерой. Морис действительно нашел своих друзей в танцзале и притащил на стадион. Они были отнюдь не в восторге. Мы старались поднять им настроение. Я расточала комплименты, посылала воздушные поцелуи. Но их улыбки показались мне не слишком радостными. В конце концов, американцы все же согласились и стали прыгать. Спортсменами овладела подлинная страсть. И началось настоящее состязание. Были покорены те же высоты, что и днем раньше. Фантастика. Мы сняли великолепные кадры. Освещение было отличное. Скоростная съемка, съемка крупных планов. Все удалось превосходно. Так этот вечер стал для меня одним из самых счастливых за все время работы над фильмом. За свое посредничество Морис выпросил небольшое вознаграждение. После игр он хотел прийти в монтажную и посмотреть на себя в кадре. Я вынуждена была согласиться, хотя вообще старалась избегать с ним встреч Понимая, что влюблена, изо всех сил противилась своему чувству. Я знала, он скоро вернется в США, а мне хотелось избежать очередного разочарования. Вечером 16 августа прозвучал торжественный заключительный аккорд 11-х Олимпийских игр. Лучи прожекторов противовоздушной обороны, установленных по предложению Альберта Шпейра по периметру стадиона, образовали на фоне темного неба фигуру грандиозного, сияющего собора. Когда затем под звуки сочиненного Рихардом Штраусом гимна стал медленно гаснуть Олимпийский огонь, и ввысь поднялись темные клубы дыма, прозвучал голос Я призываю молодежь мира приехать в Токио. Кто бы мог представить себе в этот вечер, что спустя всего лишь несколько лет эти прожектора в берлинском небе будут искать чужие самолеты. А молодежь, которая так мирно соперничала на стадионе, будет видеть друг в друге врага.